Глава 17 Нет, нет, нет, пожалуйста, нет. Судьба не может надо мной так издеваться. Я на секунду зажмуриваюсь, надеясь, что за это время видение исчезнет. Распахиваю веки, и ничего не меняется. На пороге кабинета продолжает стоять он, Алекс, собственной персоной. Мне кажется, что ребра стягивает невидимая проволока, перекрывая возможность дышать. Во рту мгновенно пересыхает. Я смотрю на него и чувствую, как слабеют колени, как теряю опору под ногами, как весь мир летит в бездну. Я бы очень хотела сказать, что ошиблась, и мужчина, вошедший в кабинет Льва Алексеевича, без приглашения, как себе домой, это не мой Алекс. В смысле, не тот шикарный экземпляр противоположного пола, с которым я провела свои самые сумасшедшие выходные за всю мою жизнь. Что это просто очень-очень похожий... Двойник? Брат-близнец? Мираж? Игра воображения? Да кто угодно, только не он. Александр Егорович? Расплывается вслаща в улыбке шеф, топя мою последнюю спасительную соломинку сомнений. Вы как раз вовремя. Мы вас уже ждем. И надежда на то, что я ошиблась, обрушивается в один момент. Я даже слышу знакомые нотки мужского парфюма. Ямочка на подбородке, хитрый прищурка орех глаз. Сомнений не остается. Это он. Только выглядит сегодня не простым рубаха-парнем, каким я его увидела в первую нашу встречу, а серьезным, солидным бизнесменом. Широкие мощные плечи упакованы в стильный пиджак темно-серого цвета. Под ним белоснежная рубашка, галстук. Образ завершают классические брюки в цвет пиджака и дорогие кожаные туфли. Ему невероятно идет этот стиль. Впрочем, как и футболка с джинсами, и мотоциклетная куртка. Ему вообще все к лицу. Прямо как в поговорке про подлеца. И пусть Алекс не совсем подлец, где-то рядом, но не на сто процентов. Однако воспоминание о том, какую роль он играл на самом деле при нашем общении, неприятно царапает сознание. Тем временем он спокойно пересекает кабинет, подходя к шефу, здоровается за руку. Я, как завороженная, слежу за его действиями. Все настолько неправдоподобно, что кажется сном. Что ему здесь надо? Что он тут делает? что вообще происходит если только мгновенная вспышка проносится в голове и все кусочки моментально складываются в цельный пазл нет боже только не это пожалуйста желание самоуничтожиться растет в геометрической прогрессией топ менеджер которому нужен ассистент дерганый шеф из нагрянувшего ревизора И Алекс в строгом офисном костюме с серьезным видом. И все это после прошедших выходных, где я и он, где мы... В общем, где произошло то, о чем сегодня стыдно вспоминать. Вот это я влипла. Твою дивизию. Познакомься, Анжелика Алексеевна. На время твоего пребывания у нас твой верный помощник и ассистент. Обращайся по всем вопросам. Забивает последний гвоздь в крышку моего гроба Лев Алексеевич. Алекс вынужденно оборачивается. В его глазах сейчас никаких эмоций. Ни узнавания, ни интереса. Но у меня все равно кровь вскипает за те доли секунды, пока мой новый начальник прибегает по мне оценивающим взглядом. Он едва заметно кивает и отворачивается, так ничего и не сказав. Словно ему настолько безразлично, что он не желает тратить на меня время. Серьезно? Вот так значит, мистер идеал? Даже простого вежливого «очень приятно» не заслужила Или это такая реакция на мое вчерашнее бегство по-английски? Неужели обиделся? «Анжелика, это Александр Егорович, про кого я, собственно, и говорил тебе», перетягивает на себя внимание шеф. Прошу любить и жаловать. Ненавидеть и огрызаться. Вот чего мне сейчас хочется. Еще вчера этот сноб держал меня в объятиях, бегал за кофе, черт знает куда, катал на мотоцикле, а сегодня даже не достаивает внимания. И нет, я не жду от него расшаркиваний. Но элементарную деловую этику никто не отменял. Неужели трудно открыть рот и сказать два слова? Всего два слова. Два, елы-палы, слова. Рада знакомству. Решаю не уподобляться. Улыбаюсь во все 32 зуба, рискуя вывихнуть челюсть. Но и после этого от него не следует никакой реакции. Ноль. Он чем-то интересуется у Льва Алексеевича, уточняя деловые вопросы, пока я продолжаю стоять у него за спиной. «Личная ассистентка ему нужна. Помощница? Правая рука. Будет ему три в одном!» – убедил.